сейчас в разгар лета необходимости делить место под солнцем не было и поэтому нападение пауков выглядело странно а причина его была никому не понятна никому за исключением самих пауков разумеется и мне придется образно выражаясь вырвать у них признание если я хочу обеспечить действительную безопасность клиенту, то есть Андрею. Один из нападавших, тот, который остался в лодке и в буквальном смысле этого слова получил от меня по очкам, даже был узнан одним из пророков. Компанией Андрея было предложено в ближайшие дни коллективно разобраться на нейтральной территории в том, кто прав, кто виноват, но он отказался. «И что же послужило причиной столь гуманного с твоей стороны шага?» – поинтересовалась я. «Ну, понимаешь, начал было Андрей и замолчал, задумавшись. А затем быстро выдал, видимо, только что пришедшую его голову мысль. Во-первых, ты бы могла остаться без работы, точнее, без половины работы. А во-вторых, Вряд ли бы это решило проблему. «Ну, спасибо за заботу о моем трудоустройстве. Я очень тронута», – засмеялась я в ответ. «К тому же», – продолжал Андрей, «мое исследование могло бы потерять чистоту и, как бы это сказать, невинность», – подсказала ему я. «Ты знаешь?» «Да», – согласился он, и посмотрел на меня в зеркало заднего вида. Наши глаза и взгляды встретились на поверхности зеркала, и мы рассмеялись. Мы въехали в центр города, и Андрей спросил. «Женя, что мы будем делать сейчас?» «Как твое самочувствие?» «Да вроде ничего, только плечо немного побаливает». «Тогда едем ко мне». и будем надеяться, что гарпун не был отравлен ни ядом болотной жабы, ни на худой конец банальным мышьяком. Я тоже. Что тоже? Буду надеяться, что не умру в судорогах, не съездив в Танзанию, – улыбнулся Андрей. Правильно! Сначала увидеть Танзанию, а затем умереть! И мы снова рассмеялись. На вторые сутки знакомства, или, точнее сказать, общения, наша взаимная симпатия заметно возросла. Такое достаточно часто случается с людьми, совместно пережившими большую опасность. Тетя Мила сначала на мгновение удивилась нашему слишком раннему возвращению. а затем радостно всплеснула руками и засуетилась, организовывая чаек и предлагая нам остатки роскошного торта и прочие вкусные мелочи. Поблагодарив за угощение, мы ушли в комнату с телевизором и видеомагнитофоном. Андрею была поставлена учебная видеокассета, а я принялась обдумывать свои дальнейшие действия. Было совершенно ясно, что концом нити, хорошенько потянув за которой можно было бы распутать весь клубок, являлись пауки. Кое-кого из них я уже знала в лицо, а одному даже оставила временную отметину, по которой его узнать не составит никакого труда. Место их сборов тоже известно. Итак... Я решила оставить на вечер Андрея здесь, пусть оттачивает свои лингвистические познания, а самой наведаться в розу ветров и попытаться встретить кого-либо из представителей членистоногих. Мое настоящее лицо им уже известно, так же, как то, что какая-то девка постоянно мешает им выяснять отношения с моим подопечным. поэтому нужно явиться к ним в таком виде, чтобы у этих любителей охоты на людей не возникло никаких подозрений о моей настоящей цели и о том, кто я на самом деле. Ну а потом, самый ответственный момент, неожиданно взять тепленькими. В этом плане мой пол давал мне сильные и неоспоримые преимущества. От девушки не ожидают особой физической силы и способности бороться и побеждать. Поэтому, когда она обнаруживает подобные таланты, для многих это становится сильным психологическим шоком. Особенно, если девушка привлекательна. В общем, красота – это действительно страшная сила. и я рассчитывала этим воспользоваться. Итак, мне необходимо изобразить хрупкую девочку, внешне отличающуюся от той, которую видели мои противники, и способную пойти на близкий контакт. Правда, последнее не должно сильно бросаться в глаза, так как это может привлечь намного больше людей. причем абсолютно ненужных для выполнения моей задачи. Немного подумав и сопоставив эти требования с техническими возможностями моего гардероба и гримерных принадлежностей, я решила на этот вечер стать сероглазой блондинкой с не очень длинной стрижкой, чтобы волосы не могли помешать мне в случае серьезной заварушки. Раскрыв шкаф, я начала производить отбор одежды, необходимой для предстоящего похода. Несколько вещей полетели на диван вместе с плечиками. Андрей отвлекся от экрана и с интересом стал наблюдать за происходящим. «Что ты делаешь?» – поинтересовался он. «Увидишь», – загадочно пообещала я. «А когда?» Как, наверное, говорили древние греки, каждому овощу свое время, и фрукту тоже. Но это будет не очень долго? С надеждой, включившись в словесную игру, спросил Андрей. Постараюсь не утомить вас долгим ожиданием. Клятвенно заверила я его на суахили, и пока он в умея, переводил мою фразу, взяла отобранный костюм, и скрылась за дверью. В ванной комнате перед большим зеркалом я слегка отбелила кожу лица и надела золотисто-русый парик с волосами до плеч. Затем оценила свою работу. Получилось то, что нужно. Чтобы выглядеть естественней, я не стала изменять овал и отдельные черты лица, а только подобрала из своей коллекции пару контактных линз пронзительно-серого цвета. Такие линзы необычайно удобны для маскировки. Цвет глаз сильно меняет общий образ человека, порой даже до полной неузнаваемости. Я взглянула в зеркало еще раз и осталась довольна. На меня смотрело немного наивное лицо, Смазливые девчонки лет двадцати. Для полного впечатления оставалось широко раскрыть глаза, слегка приоткрыть рот и периодически в нужный момент хлопать ресницами. Кстати, о ресницах. Мои были достаточно густые и пушистые, и я не без основания гордилась ими, но сейчас они нуждались в некотором изменении. Я взяла тушь и подкрасила их, придав им некоторую искусственность, создавая как бы намек на девушку, не чурающуюся случайных связей. В таком виде, я полагаю, мне не составит труда подцепить нужного человека и, вызвав его на откровенность, заставить незаметно выболтать всю нужную мне информацию. А если он не пойдет на откровенность, то принудить его физически, хотя, как говорится, это не наш метод. Но интересы клиента могли потребовать от меня и этого. Из одежды я выбрала легкие летние брюки и легкую блузку без рукавов в виде жилетки, которую надела прямо на голое тело. Затем немного поэкспериментировала, слегка наклонилась вперед, Вырез блузки опускался, приоткрывая грудь в достаточной степени, чтобы без слов заинтересовать особь мужского пола. Конечно, я не сомневалась в своих женских способностях и внешних данных, но проверить лишний раз никогда не помешает. Да и получить внутреннее удовлетворение тоже. Я вышла из ванной и уверенным шагом прошла в комнату. «Ну, молодой человек, как ваши успехи на поприще лингвистики?» – спросила я сидящего ко мне спиной Андрея. Он повернул голову и приготовился было что-то сказать, но то, что он увидел, наверное, никак не соответствовало его ожиданиям. И он застыл, раскрыв рот и протянув лишь Один неопределенный звук. «А вы кто?» Наконец удалось ему выдавить из себя. «Я подруга Жени. А вы, наверное, тот самый молодой человек, которому необходимо поупражняться в суахили? Женя рассказывала мне о вас и даже попросила помочь. С трудом сдерживая в себе рвущийся наружу смех, произнесла «Я». И наконец не удержалась. Андрей, видимо, вспомнив мое превращение в мулатку, осмыслил происходящее и присоединился ко мне. Что там у вас происходит? Донесся голос тети Милы с кухни. Мы учим сулахили! — ответила я. А, сулахили! — понимающе протянула тетя. заглядывая в комнату. На секунду она тоже застыла, но, поскольку была уже в курсе моих фокусов с переодеванием, то быстро врубилась в обстановку. «Ну, Женя!» – только и сказала она. Затем застыла и с испугом в голосе произнесла «Женя, что у тебя с глазами?» «Ничего, тетя, это такое освещение!» На улице действительно потихоньку начинало смеркаться. Пора отправляться в розу ветров. Я присела на диван, чтобы напоследок обдумать все еще раз. «Ладно, надеюсь, что мне повезет, и уже сегодня удастся отловить кого-нибудь из участников нападения», – произнесла я. «Ты собираешься в розу?» – спросил Андрей. – Да. – Оставайся здесь. Возможно, понадобится твоя помощь. Без меня никуда не уходи. Даже не выходи на улицу. Я позвоню, если что-то изменится. Или приеду сама. Хорошо? – Да. – А ты сможешь узнать их? – Конечно. Причем любого из тех, с кем нам пришлось пообщаться. Просто я хотел сказать, что все они носят джинсовые куртки без рукавов. Приблизительно такого же фасона, как твоя блузка. У моих тоже есть опознавательный знак. Ленты на голове. Ты видела? Это что, как национальная одежда? Да, как символ принадлежности к группе. И не только. Так бело-красная расцветка повязок символизирует. Тут Андрей пустился в пространные рассуждения о символике цветов и их роли в обозначении психологической направленности деятельности групп. Все это, на мой взгляд, имело чисто академический интерес, но я до конца выслушала его. А после столкновений Ну, я имею в виду драк. Они иногда снимают друг с друга повязки и куртки в знак победы, – закончил он. Приблизительно так же, как снимают индейцы скальпы с убитого врага, – спросила я. Да, что-то в этом роде. И ты тоже участвовал в этом? Нет. Тогда откуда тебе известны такие подробности? Я говорил тебе, что у меня есть друг Олег. Мы жили вместе с ним в Озерске. Это он ввел меня к пророкам. Значит, если я вступлю в бой с пауками и выйду победительницей, мне следует снять несколько скальпов в виде курток? Ну, если ты пророк, то да. Засмеялся Андрей. «Тогда мой белокрасный брат пожелай мне удачной охоты и побольше скальпов, дабы не посрамить ваши доблестные цвета!» «Желаю!» Я взяла легкую сумку через плечо, бросила в нее несколько таблеток, нейтрализующих алкоголь и не позволяющих опьянеть. Пару легких металлических шариков со специальным составом, который при ударе давал яркую вспышку, способную на время ослепить любого в радиусе 7-8 метров, и подошла к двери. Мой карманный пистолет вместе с линцедией и универсальным ножом уже лежали в сумочке. Надеюсь, что мне удастся обойтись без всего этого. Ведь там, где начинается стрельба и прочие шумовые эффекты, кончается разведка. Способность совершить все необходимое без шума является признаком мастерства. Надеюсь, мне его хватит. Я выехала из двора и направилась в сторону района, где и располагалась нужная мне роза ветров, ставшая теперь паучьим гнездом. Насколько я знала, раньше в этом старом здании из красного кирпича с небольшими башенками по углам находился какой-то ведомственный ДК одной из организаций, связанных с водой, речь флота или водоканала. Постепенно из-за традиционного отсутствия средств здание стало приходить в полный упадок, и сдача в аренду половины его под клуб была просто спасением и для здания, и для организации. От старых времен на фасаде осталось большое изображение указателей ветров со старых морских карт, что и дало название новому заведению. Я предприняла несколько маневров против возможной слежки и минут через 20 уже находилась в переулке, выходившим на улицу, где располагалась роза ветров. Наступили сумерки, и люди по одному и маленькими группами начали подтягиваться внутрь. Был будний день, и поэтому народа было сравнительно немного. Я вышла из машины и не спеша, прогуливающейся походкой, направилась к входу, внутри которого маячила фигура охранника. парня лет 30. Он оценивающе посмотрел на меня сверху вниз, как бы случайно задержал мою ладонь с деньгами немного дольше, чем это было необходимо, а затем проводил долгим взглядом. Я уверенным движением откинула волосы и через неширокий коридор прошла внутрь. По разные стороны находились туалеты. Дверь в мужской была приоткрыта, и внутри, прямо у входа, рядом с писсуаром, упираясь головой в стену, стоял высокий парень и отсутствующим взглядом смотрел вниз. От звука моих шагов он встрепенулся, и, продолжая упираться в кафель стены, слегка повернул голову в мою сторону. «Я молчу!» Вдруг неожиданно, то ли с вызовом, то ли в порядке общей информации, промычал он. «Хорошо», – ответила я, не останавливаясь. «Я молчу!» Уже на пол октавы выше донеслось мне вдогонку. На этот раз я оставила его реплику без ответа. Замедлив шаги у дверей женского туалета и немного поколебавшись, я вошла внутрь. К моему удивлению, и надо сказать приятному, внутри это помещение было вполне симпатичным. Стало понятно, что, несмотря на разрушительные поползновения посетителей, хозяин здесь присутствовал и следил за порядком. Туалет был аккуратно облицован неплохим кафелем почти до потолка. Впрочем, меня интересовал совсем другой вопрос. Окно присутствовало в единственном числе на значительной высоте и было невелико по размерам. Форточка для проветривания была открыта, но сама рама прибита гвоздем. Наверное, таким образом хозяин боролся как это официально формулируется, с несанкционированным проникновением в клуб. Меня же это окно интересовало наоборот, как возможный путь для несанкционированного исчезновения отсюда. Прислушавшись к звукам в коридоре, кроме музыки из зала и обычного сопутствующего ей человеческого гула, ничего больше не доносилось. Я быстро достала из сумки универсальный многофункциональный нож и не менее быстро выдернула им из рамы, удерживающий ее гвоздь. Теперь рама была свободна. Я потянула ее на себя, чтобы проверить, смогу ли я открыть окно в случае необходимости экстренного ухода из розы ветров. Затем задвинула раму на место. Пожарный выход – Был готов. Главный зал, где, собственно, и находился сам бар, тонул в легком темно-фиолетовом полумраке. Под потолком неоновыми лучами переливалось стилизованное изображение розы ветров. В глубине зала находилась стойка бара с выставкой пивных и винных бутылок. Вдоль стен стояли высокие стулья и круглые столы. По стенам, не прерываясь, тоже на хорошей высоте, тянулись узкие навесные столы. Лишь у одной стены разместился небольшой ряд обычных столов и стульев. Вся середина зала была свободна и предназначалась для танцев. Я села за столик, закурила, И незаметно осмотрелась вокруг. В зале было человек 15, все они устроились на высоких сиденьях. Ряд с обычными столами был свободен. Лишь на одном из них были признаки временного отсутствия клиента – недопитый бокал с радужной жидкостью и бумажная тарелка с фисташками. Хозяин фисташек, по-видимому, был в туалете и сообщал проходящим мимо о своем молчании. Девушек было всего трое, и все они находились в окружении молодых людей. Их движения были несколько замедленны и слегка не скоординированы, а смех звучал натянуто и неестественно. Веселящее действие алкоголя уже начало проявлять себя в полной мере. В зале позволялось курить, и неподалеку от них высокий парень несколько раз щелкнул зажигалкой. По воздуху медленно поплыла тягучая волна табачного дыма. Воздух наполнился сладковато-терпким, дурманящим ароматом. Под его действием в моей памяти сразу всплыли картины одной ближневосточной страны. Место моей второй спецкомандировки. В длительных переходах по пустыне, без курения сигарет с примесью высушенной пыльцы конопли, сойти с ума было проще простого. На местном наречии такая смесь называлась чарсом. В нашей же стране в чистом виде ее именовали анашой или планом. Учитывая репутацию заведения, появление здесь такого запаха было неудивительным и даже закономерным. Из дальнего угла раздался тупой смех. Звучащая из мощных динамиков мелодия закончилась и началась следующая. Вместе с ней Изменилось и освещение. Темно-фиолетовый свет сменился бордовым. Лица посетителей приобрели серый оттенок. Народу в зале прибавилось. Гул человеческой речи стал уже ощутимо сопоставим с льющейся из динамиков музыкой. Среди прибывших знакомых мне лиц не наблюдалось. Что ж, Чудес на свете не бывает, а если и бывают, то случаются так редко, что поэтому и называются чудесами. Конечно, было наивно рассчитывать найти нужных мне людей сразу, в первый же вечер, но терпение и труд, как известно, все перетрут, и я терпеливо ждала. Время шло. а точнее тянулось медленно и тягуче, как тянется всякое томительное ожидание. На меня стали поглядывать искоса. Еще бы! Девушка сидит одна. Двум назойливым кавалерам я уже успела отказать, или, если сформулировать точнее, отшила их. В дверях показался охранник, и, окинув взглядом весь зал, недвусмысленно посмотрел на меня. Он явно на что-то рассчитывал. Моя миссия, похоже на сегодня, срывалась. Я приготовилась уходить, поскольку в постепенно накаляющейся атмосфере мне было не избежать слишком настойчивых и откровенных посягательств. Я, разумеется, не боялась этого. Достойный отпор мог получить любой, но мне предстояло появиться здесь еще и, возможно, не один раз, поэтому заводить врагов раньше времени не стоило. Я поднялась и подошла к стойке бара, чтобы заказать себе какой-нибудь коктейль на посошок. По дороге я спиной почувствовала быстрый и колючий взгляд. Он пробежался по моей спине, задержался на бедрах и ушел в сторону. Взяв бокал, я повернулась лицом в зал и облокотилась на стойку. В помещении почти ничего не изменилось. Почти. Но мое сердце радостно ёкнуло и безошибочно указало мне на этого человека. Он садился за соседний от покинутого мною столик. Значит, недопитый бокал и фисташки принадлежали ему. Узнать его лицо мне не представляло абсолютно никакого труда. Во-первых, я запомнила его совершенно четко, а во-вторых, отметины вокруг левого глаза и на щеке безошибочно указывали бы на него в течение, по крайней мере, еще одной недели. Это были следы от стекол очков, разбитых мною в лодке. Именно этот тип был тем вечером в арке, а на следующий день стрелял из подводного ружья. Все-таки чудеса иногда случаются. Я сделала небольшой глоток из бокала и пошла в направлении отмеченного мною парня. Столик, который я только что оставила, уже заняла небольшая компания из четырех человек. Я села за другой, поблизости, устроившись так, чтобы держать в поле зрения соседний столик, спину его хозяина и видеть краем глаза все, что там происходит. Через некоторое время мне оставалось бы только спросить у него время, попросить закурить или еще что-нибудь в подобном роде. И завязав разговор, войти в контакт. Стрелок был одет в застиранную черную майку с трудночитаемой надписью готическим шрифтом поперек груди. Возможно, он не был пауком, поскольку не щеголял в такой же безрукавке. Впрочем, для выполнения моей миссии это не имело абсолютно никакого значения. Сморочноватым выражением. Он посмотрел из-под лобья, и его глаза странно поблескивали в расцвеченном световыми эффектами сумраке бара. Вся его сгорбленная фигура выражала угрюмость. К нему неожиданно подошел кто-то еще, кого я не могла хорошо рассмотреть боковым зрением. «Привет, Леший!» – воскликнул новоприбывший. Обращался он явно к моему знакомому. «Стало быть, сегодня и вчера я имела дело с Лешим». Это прозвище в какой-то мере подходило ему. Ржеватый оттенок растрепанных волос и слегка диковатый вид действительно придавал Стрелку определенное сходство со сказочным хозяином леса, но только в более ухоженном и помытом варианте. Леший молча поднял голову и, едва разжимая зубы, довольно мрачно процедил. «Здорово!» Тот сел рядом, секунду помолчал, по-видимому, пытаясь понять причину мрачного настроения Лешего, а затем дружеским жестом хлопнул его по плечу. «Чего такой мрачный?» – спросил он. «Как делишки-то?» «Хреново!» – сквозь зубы процедил Леший. «Чего так?» В ответ на это Леший пробурчал что-то невнятное. Его сосед опять что-то сказал, протянул ему папиросу и щелкнул зажигалкой. Леший сделал глубокую затяжку, выпустил струйку дыма в потолок и вернул папиросу для следующей затяжки хозяину. Они курили оношу. Вокруг меня повисло облако липкого тягучего дыма. Я уже давно отвыкла от этого дурманющего аромата, и в какое-то мгновение предметы вокруг меня качнулись и попытались начать медленное движение по кругу. В памяти тут же возникло воспоминание о моем первом знакомстве с этим терпковатым дымом. Робкий вдох, и затем на месте сердца возникла бездна, захватывающее дух, а тело стало каким-то необязательным. Дальше были только спазмы, обидные и болезненные, и муть в глазах, и страстное желание вывернуть желудок наизнанку. Но желудок был пуст. Затем рот наполнился немыслимой горечью, и я сплюнула зеленый комок, подкативший к горлу желчи. Проводник-араб широко заулыбался, так же, как, наверное, смеются над первым опьянением приятеля опытные друзья. С плевком все прошло, и я всем телом погрузилась в горячую и густую, словно чад, истому. Время и пространство потеряли свою реальность. В таком состоянии многомесячный переход в пустыне становился... нетрудным делом. Однако сейчас я была не в пустыне, и качнувшиеся в моем сознании предметы возвратились на свои привычные места. За столик к Лешему подсели еще двое. Один из них был в джинсовой безрукавке. Скосив глаза еще больше, я узнала в нем одного из арки. Парни пришли со своими бокалами. Сделали по большому глотку и по очереди коротко затянулись аношой. «Эта сучка выпрыгнула из воды и врезала так, что я чуть не отдал концы», – рассказывал им Леший. «Это было явно про меня». Леший говорил и жаловался одновременно. «Я вся напряглась и превратилась в слух». пытаясь настроиться только на восприятие их разговора и отключиться от окружающего шума. Но мощные динамики словно специально начали выплескивать очередную порцию музыкальных завываний, и мне удалось расслышать только отдельные куски фраз. «Ну ты и вляпался!» «Серый тебя прибьет. «Серый – это такой лысый!» Да, со шрамом над ухом. Если назовешь его лысым, тоже прибьет. За лысый становится бешеным. Как же ты учудил вляпаться так с красным? Всё из-за этого пидора красного. С него всё началось. Теперь вот гоняйся за этим его дружком. А тут еще баба эта, стерва, хрен знает, откуда взялась. Если бы не она, достал бы его сегодня и разобрался с ним по-другому. Злобно выдавил леший, на секунду откинувшись назад и чуть не задев меня затылком. Да, знал бы он, кто сидит у него за спиной. С бабой-то справиться не мог. Вся рожа исцарапана, уделала, как сосунка. Последние слова были произнесены насмешливым и явно издевательским тоном. Леший злобно огрызнулся в ответ, и его собеседник резко выпрямился на стуле, изменившись в лице. Назревала ссора. Они перекинулись еще парой ругательств и почти одновременно поднялись со своих мест. Леший сжал бокал с недопитым коктейлем и коротко, без размаха, плеснул остатки обидчику в лицо. Тот дернулся в сторону, но уклониться не успел. Темно-бордовая жидкость растеклась по его лицу, а обкусанная полоска лимонной кожуры гордо повисла над ухом, словно орлиное перо в волосах индейца. Багровые следы на лице. переливавшиеся в такт музыки и вспышкам ламп, только усиливали сходство с боевой раскраской краснокожего индейского вождя, откопавшего томагавк войны. Парень мотнул головой в попытке сбросить лимонную корку, но та не желала расставаться со своим новым местом. Леший, не теряя даром времени и не выпуская бокал из левой руки, с размаху ударил противника по лицу. Я инстинктивно подалась вперед, чтобы локти лешего не задели меня. Бокал хрустнул и рассыпался на осколки, порезав сразу обоих противников одновременно. Одному лицо, другому ладонь. Тем не менее обидчик оказался нетрусливого десятка. Он сильно поддал коленом стол снизу, От чего тот вздыбился. С грохотом посыпались стаканы. Я выскочила из-за стола, резко откинув стул. Кто-то попробовал разнять дерущихся, но сам попал под горячую руку. Раздался шум ударов, бьющиеся посуды и опрокидываемых стульев.